Глава 10 Карина с Гамезом собрались уходить. В конце концов, рабочий день давно закончился, и нужно было отдохнуть, чтобы с новыми силами взяться за расследование, но их догнал голос лейтенанта. «Синьорита Видаль, сержант, подождите меня. Я весь день пытался вас отыскать». «Мы были заняты изучением места преступления», — огрызнулась Карина. «Я уже понял». Примирительно сказал Дон Аугусто, догоняя их. Есть какие-то версии? Рабочий день уже закончен, нелюбезно буркнула Кикимера. Бесил её этот лощёный столичный красавчик. Ой, бесил. Хорошо, жду вас завтра в кабинете. Капитан позволил мне участвовать в любых расследованиях. Зачем вам это? изумилась Карина. Через месяц или полтора в Аведа прибудет инфанта Изабель. В очередной раз принялся объяснять Аугусто. Я должен обеспечить нашей принцессе безопасное пребывание в городе вплоть до отъезда к жениху. Поэтому я буду влезать в каждое дело, которое даже потенциально может навредить сиятельной особе. Обратень и Кикимера промолчали. После прохлады подвала весенний вечер показался особенно тёплым. В воздухе плыли ароматы жареных лепёшек, китущих слив и острой похлёбки. Стражники возле казармы уже собрались вокруг котла, побрякивая мисками, и Карина голодно сглотнула. Есть хотелось уже нестерпимо. Гомес это, конечно же, заметил и предложил: "Зелёнка, идём к нам на ужин. Мама Марсии обещала". Кикимора голодно облизнулась. Кровяные колбаски она любила. Но отказалась. Я и так у вас ужиную три раза в неделю. Сеньора Ривера уже должна взимать с меня долю за питание. Всё равно у тебя дома мышь повесилась, буркнул Гамес. Знаешь, поблит-то, прищурилась Карина. Если ты найдёшь у меня в доме мышь, обещаю тебе сварить из неё похлёбку. Обратень махнул рукой и свернул в переулок. Дом его родителей располагался в стороне от площади правосудия. Младший сын в большой семье, он один остался в родительском доме, но не спешил приводить жену и заводить щенков. Сначала хотелось получить образование, чтобы зарабатывать побольше. Потом все не хватало времени познакомиться с приличной сеньоритой из хорошей семьи и поухаживать как должно. Матушка ворчала, упрашивала. А потом принялась привычать его на парницу, приговаривая, что двоечокнутых это даже и неплохо, дети будут хороши. Между тем Кикима расшла домой и раздумывала над тем, насколько напарник прав. В жарком климате Астории все рынки и базары начинали работу рано утром. К 10 часам утра торговля прекращалась, и поесть можно было только в тратории либо перехватить лепёшку с сыром в лавке. К вечеру на площадь выходили торговцы с жареными колбасками, чориза, пончиками, жареным луком и сыром. А в порту активно торговали фриттой, жареной во фритюре мелкой рыбешкой и прочими гадами. Но все это нужно было искать, покупать и молиться всем святым, чтобы еда оказалась свежей. Так что питалась Карина от случая к случаю. И, наверное, потому и была такой тощей и глазастой. Добравшись до дома, Девушка сняла с притывы тяжёлый ключ, потянулась к замку и вдруг услышала за спиной вежливое покашливание. Дон лейтенант? Удивилась она. Что вы тут делаете? Простите, синьорита, ваш напарник так быстро ушёл, что я не успел сказать. Кажется, я не помню, где находится гостиница, в которой я остановился. К кекимероткнулось лицом в ладони. И идти к попаше Хименису совершенно не хотелось. Сейчас бы съесть что-нибудь, а полоснуться нагретой солнцем водой из кувшина и завалиться спать. Я вас провожу, сказала она, сдаваясь. А вы угостите меня ужином. С большим удовольствием, раскланился старичный франт, и Карина заподозрила, что блуждание в не таком уж большом городе было выдумано нарочно, чтобы заманить её на разговор. В конце концов, сегодня лейтенант уже пообщался со всем участком и даже док очаровал. Однако отказываться было поздно. Сунув ключ обратно, девушка развернулась и двинулась вниз по улице. «А вы не боитесь?» «Чего?» Равнодушно спросила Эки Кимора. «Половина площади видела, где вы держите ключ». «Дон Медина!» фыркнула неуступчиво Карина. «В этом городе не найдется дурака, желающего забраться в гнездо Кикиморы добровольно. Дверь я закрываю, чтобы козы не заходили в дом. Да и красть у меня абсолютно нечего». «Вы живете одна?» уточнил столичный гость. «И давно», кивнула девушка. «Неужели жалование сыщика в объеда так мало?» «Нам платят», неохотно призналась Кикимора. Но вы бы знали, сколько всего приходится покупать самостоятельно. Например, озадачился августа. Ему, конечно, случалось докупать на службу мелочи, но всё же он старался выбивать из завхоза всё положенное по штатному расписанию. Живые деньги его маленькой семье были очень нужны. Соль, маринад, серпы, свечи, мел, кинжалы. Простите, А зачем всё это? Список Медину изрядно удивил. Для борьбы с нечистью, вздохнула Кикимера. Не поверите, сколько в последнее время появилось разных кровососов, заложенных духов, мавок и прочих вредителей. В последнее время? сразу насторожился лейтенант. Давно? девушка задумалась. А знаете, сказала она удивлённо. Первого заложены в духа мы ничто жили осенью. Пугал посетители на кладбище, и с той поры всё повелось. Каждые 2-3 дня вызов и минимум раз в неделю это действительно нечисть. Осенью что-то прикинул августа. В конце лета было принято решение о браке, и в храмах объявили о помовке. Месяц полтора на подготовку. Вы не искали в городе магов, способных вызывать нежить? Магов? Дон Медина, у нас на весь город три зарегистрированных мага, а по факту лейтенант понимающе внул. В столице было примерно то же самое. Маги регистрировались, если оказывали магические услуги, если учились в магической академии, если имели дар выше среднего и проявляли его публично. Во всех остальных случаях дар можно было не регистрировать, а вот пакости с малым даром некоторые умудрялись ещё больше, чем с большим. Между тем, они добрались до гостиницы Папаша Хименеса. Возле дома дежурили извозчики. Внутри раздавался шум. Карина поморщилась. Входить в шумный дымный зал не хотелось. Она привычно обогнула строение по переулку и вошла за одну дверь. Тут располагалась комнатка для приватных разговоров, с отдельным выходом, как полагается. Стукнув по специальной медной пластинке, девушка вызвала владельца трактира. Папаша, увидев Кикимеру, расцвёл широкой улыбкой. Синьорита Видаль, какая радость! Папаша Хименес. Кикимера одёркалила зубастый оскал. Привожала вашего постояльца, чтобы не заблудился. Накормите нас ужином. Непременно. Поглядывая на столичного дона, старик выставил на стол паэлью, жареные колбаски с фасолью, жареный перец, свежие помидоры, грубый хлеб, оливковое масло и сыр. Запивать всё предложил вином, но Кикимора, прикоснувшись к кувшину, укоризненно покачала головой. "Папаша, лучше дай воды с апельсинами и кофе". Старик, бурча себе под нос, убрал кувшин и принёс ледникардниковую воду, в которой выжил дюжина апельсинов. Что не так с вином? негромко спросил летенант. У папаши сталуются овощики, вздохнула Кикимера. Они любят, когда вино покрепче. Кабак или полынь? понимающе хмыкнул Августа. Именно эти травки в овощике добавляли в вино, чтобы придать ему крепости и стимулирующих качеств. И то и другое, хвыхнула девушка, набивая рот паэльей. Ела она ни капли не манерничая, буквально сметала свою порцию с тарелок. И глядя на неё, Аугусто вдруг понял, что страшно проголодался. Они съели ужин, запивая его соком. И едва отодвинули тарелки, Химена поставил перед ними кофе и блюдо с пончиками. Вот теперь можно было поговорить. Однако Карине стало так уютно, сонно и сытно, что говорить не хотелось. Лейтенант помолчал немного, потом сделал глоток кофе и заговорил. «Я изучил в архиве дела, которые вы вели последние несколько месяцев. Хочу сказать, сеньорита Видаль, что восхищен вашими умениями и настойчивостью. Нечисти вы переловили изрядно. И если верно то, что вы сказали, значит, кто-то готовится к встрече с инфантой. Нам нужно это остановить». Кикима передернула плечами, сбрасывая довольное оцепенение. Вздохнула, глотнула кофе и ответила: Вы подозреваете вызов нечести? Эту тему нам в школе сыска освещали мало. Что стоит искать в городе? Летенант задумался. Если стражники и сыщики всё ещё не отыскали место призыва, значит, маг был большим искусником. Обычно призываемая нечесть не может удаляться от места вызова. Осторожно сказал он: "Во всяком случае, пока не наберётся сил, возможно, стоит ещё раз обойти место уничтожения ниже те и поискать место призыва". Кикима задумалась и кивнула. "Завтра всё равно придётся идти в порт, опрашивать слухачей. Заодно проверим кое-что. Немало всякой дряни мы с Гамезом именно там выловили". "Позволите присоединиться?" вежливо спросил разрешения лейтенант. Карина взглянула на него скептически. Они оба знали, что в разрешении он не нуждался. Его полномочия проверяющего позволяли делать абсолютно всё. Присоединяйтесь, великодушно заявила синьорита. Но возьмите с собой серебро, соль и амулеты, если есть. Возьму, заверил Дон Медина. Пока столичный гость выбирал очередной пончик, девушка выскользнула через заднюю дверь и тоспешила домой. Если летенант прав, а скорее всего так и есть. Ей нужно как следует выспаться.